И завтра они встретятся уже нормально. Они даже начали разговаривать совсем обычно, стали смеяться. Она даже рассказала ему про вчерашние свои похождения, давая понять этим, что все по-старому. Все по-старому. Они друзья и не больше. Она не хотела его обидеть, но всячески давала понять, что не помнит того, что было у них вчера на лестнице. Жанка, вернувшись и увидев, что они играют в карты, хмыкнула только и начала стелить свою постель. Он оделся. — Сам откроешь. Проводи до двери. Она потащилась за ним до двери, открыла ее, протянула ему руку. — Поцелуй меня, — попросил он. Дурацкая это актерская, уже освоенная студентами привычка целоваться. Приходишь — все целуются. Уходишь — все целуются. Марина, насколько могла, равнодушно чмокнула его в щеку. И опять какая-то секунда, и ей уже не высвободить рук, а потом уже на все наплевать, наплевать. С его головы со стуком упала шапка, и опять неизвестно, сколько времени прошло. Опять ни одного слова. Уходя, он сказал... — На, я же принес тебе шоколадку. Ночью она бродила по улицам, пока не оказалась на той улице, где должен был быть тот дом. Но нет, дома не было. Неужели она так странно перепутала? Или выдумала? Наверное, выдумала. Она так долго была одна. Могла выдумать что угодно. Улица теперь была пуста и глуха, только потрескивали ветви голых деревьев в Таврическом саду. Кому рассказать, что с ней случилось? Вот если бы и правда был такой дом, и тот одинокий этаж, и там один-единственный человек, который понимает все. Всего и нужно-то. Один-единственный человек, который понимает все. К родителям она поехала совсем не потому, что ждала от них понимания. Просто не хотелось идти ни к кому из однокурсников, ведь любой разговор с ними мог перейти на стасика Как же ближайший приятель, и она боялась выдать себя. Хотелось родительского покоя, щей на кухне их новой квартирки, какого-нибудь простого, отвлекающего разговора. Тем более, что ездила она к ним редко, и вот уже около двух недель разговаривала с мамой только по телефону. Дверь открыл отец. Особой радости на его лице Марина не заметила, даже наоборот. «Явилась, не запылилась», — сказал он. Выскочила мама, прижала ее к себе, привлекла на грудь, будто не решаясь увидеть так сразу ее лицо, глаза. будто давая себе подготовиться к тому, чтобы, наконец, посмотреть на дочь. Отец, хлопнув дверью, ушел в комнату, и мама виновато потащила Марину на кухню. — Ты похудела, — сказала мама. — Тебе нужно как следует питаться. — Я питаюсь, как никто. Алька завалила меня посылками. — Алька часто тебе пишет? — почему-то тревожно спросила мама. «Ну, конечно. Вы любите друг друга», — как-то не впопадь сказала мама, будто их с Алькой нужно было учить любить. Мама долго и тревожно молчала. Что-то было у нее на уме, что-то она хотела сказать, но не решалась. «Чего ты так на меня смотришь?» — спросила Марина. Мама помялась, потом заговорила. Знаешь, отец тут был у тебя? Тебя не было дома. Он говорил с соседями. Сама понимаешь, что ему могла наплести Потаповна. Будто у тебя жил какой-то парень, теперь какая-то не совсем порядочная девица. Девица как девица. Ей негде жить, нет места в общежитии. А парень... Марина поняла, что краснеет. И мама, конечно, заметила это, но отвела глаза. «Марина, я давно хотела тебе сказать...» «Марина, береги себя. Мало ли что было у тебя раньше. Не ставь на себе крест».